Глава шестая Я сомневался, туда ли еду, пока не доехал до места. Совершенно неправдоподобного места преступления. Догадаться можно было только по желтой ленте полицейского ограждения, вспышкам патрульных мигалок в сумеречном свете и растущей толпе зевак. В ресторане крабы Джо почти всегда многолюдно, круглый год. Но сегодня публика толпилась здесь по другому поводу. Люди собрались не ради крабов. Этим вечером толпа жаждала другой пищи. Блюдо, которое Джо, скорее всего, предпочел бы вычеркнуть из своего меню. Я припарковал машину и пошел вслед за полицейским в форме на задворке ресторана к служебному входу. Туда, где прислоненный спиной к стене сидел сегодняшний фирменный десерт. Нечто внутри меня зашипело от смеха еще до того, как я что-нибудь разглядел. Но вблизи, в свете прожекторов нашей передвижной криминалистической лаборатории... Зрелище и впрямь заслуживало одобрительной улыбки. На ноги тропу напялили этакие черные кожаные туфли. Знаете, без каблуков. Еще на нем были очень красивые шорты в курортном стиле, приятного клюквенного цвета и шелковая голубая рубашка с серебристым орнаментом из пальмовых листьев. Рубашку распахнули на груди, обнажив скрытую и опустошенную грудную клетку. Возникшую полость заполнили льдом, бутылками пива и какими-то штучками, которые при ближайшем рассмотрении оказались полуфабрикатными креветочными коктейлями из магазина. В правой руке труп стиснул пачку бумажных денег от игры поле, а на лицо была приклеена, уже знакомая мне, пластиковая маска для ныряния. Поодаль от двери скрючился на корточках Винс аккуратными и точными движениями смахивая, Частицы пыли со стены. Я подошел к коллеге и спросил. «Ну как? Нам сегодня повезет?» Он фыркнул. «Если только позволят взять это пиво. Видишь, какое холодное, а?» «Почему ты так думаешь?» Он кивнул в сторону трупа. «Новые бутылки. Наклейки на них синеют, если пиво достаточно охладилось», объяснил Винс, утирая под лба. «Какая жара! Вот бы попивку сейчас!» Ну, поддержал я, разглядывая немыслимые туфли на трупе, а потом танцевать. — Серьезно? — обрадовался Винс. — Правда. Давай потом сходим, когда закончим тут. — Нет, — отказался я. — А где Дебора? Он кивнул налево. — Там! Разговаривает с женщиной, которая нашла тело. Я пошел туда, где Дебора допрашивала истеричную лакиноамериканку. Женщина рыдала, спрятав лицо в ладони. и одновременно мотала головой. Довольно сложная комбинация. Женщина справлялась. Однако Дебору такая изумительная координация движений не особенно впечатляла. «Арабель!» — настаивала Депс. «Арабель, пожалуйста, послушайте меня!» Но Арабель ничего не слушала. А у моей сестрицы голос был такой сердитый и властный, что вряд ли она могла хоть кого-нибудь уговорить. В особенности женщину, будто специально подобранную на роль иностранной уборщицы, без вида на жительство и разрешение на работу. Дебора сердито сверкнула на меня глазами, словно это из-за меня рабыль ее боялась, и я решил помочь. Не то чтобы я считал Дебс некомпетентной, свою работу она знает, в конце концов это у нее в крови. Да и в мой сумрачный разум никогда не залетала мысль типа «понять значит простить», особенно применительно ко мне, скорее наоборот. Но Арабель явно ни колечко не радовалась своему открытию и была на грани истерики. К счастью для дикого демона Декстера, для того, чтобы разговаривать с истеричными людьми, равно как и для большинства обычных ситуаций межличностного общения, Не требуется особенной эмпатии. Все дело в технике, ведь это ремесло, а не искусство. А значит, задача вполне по силам тому, кто подражал человеческому поведению. Тут кивнуть, там улыбнуться, сделать вид, что внимательно слушаешь. Все это я отрепетировал давным-давно. «Арабель!» – начал я успокаивающим тоном – с довольно узнаваемым латиноамериканским акцентом. Женщина на минуту прекратила мотать головой. «Арабель, нациситам из Дескубри Расте монстру?» «Арабель, нам нужно разыскать это чудовище». Я взглянул на Депс и добавил, «Убийца ведь настоящий монстр, да?» И она согласно дернула подбородком. Дигамы, пурфавор, Успокаивающе продолжил я. Расскажи, пожалуйста. Арабель с готовностью отняла одну руку от лица и застенчиво пролепетала. Си? Я в который раз восхитился силой собственного вкрадчивого обаяния, да еще и на двух языках. на попросил я с превосходной фальшивой улыбкой. Пуркве хармана, ноу хабло испана. По-английски, потому что моя сестра не знает испанского языка. и кивнул на Дебору. «Сказать про Деб, что моя сестра, уж точно лучше, чем назвать ее вооруженным полицейским, который замучает тебя вопросами, а после отправит домой в Сальвадор. Так женщине будет немного легче раскрыться». «Вы говорите по-английски?» «Чуть-чуть», — отозвалась она. «Отлично», — продолжил я. «Расскажите моей сестре, что вы видели?» И хотел было сделать шаг назад, но Арабель отчаянно вцепилась в мой локоть. «Ви, оставайся!» — робко попросила она. «Останусь!» — согласился я. Тогда она внимательно на меня посмотрела. Не знаю, что высматривала, но, кажется, увидела, что хотела. Отпустила мой локоть, сцепила ладони перед собой и повернулась к Деборе едва ли не по стойке смирно. Я тоже обернулся к сестре. Та ошарашенно таращилась на меня. «Ну и ну!» — протянула Дебора. «Она доверяет тебе, а не мне. Видит, что сердце у меня чистое». От чего чистое?» — Дебс покачала головой. «Если бы она только знала!» Я вынужден был согласиться. В этой натужной шутке что-то есть. Дебора лишь недавно узнала, что я такое. Несколько из-за этого дергалась. Точнее, дергалась еще мягко сказано. Тем не менее, вся затея была изначально придумана и одобрена ее отцом, святым Гарри, чью власть Депс не решилась бы оспаривать и после его смерти, да и я тоже. Но Дебора говорила со мной слишком резко. Даже немного обидно, если учесть, что ей нужна моя помощь. «Я могу уйти, а ты сама давай!» «Нет!» — скрикнула Арабель, снова хватая меня за локоть. «Ви сказал, оставайся!» В голосе несчастной сквозила обида. Я вскинул бровь и выжидающе взглянул на Дебору. Та пожала плечами. «Ладно, оставайся!» Я потрепал Арабель по руке и попытался оторвать от себя. «Я никуда не уйду!» И добавил по-испански... со своей фирменной насквозь фальшивой улыбкой, которая ее почему-то успокаивала. Я здесь подожду. Женщина посмотрела мне в глаза, сделала глубокий вдох и обернулась к Дебс. Рассказывайте, предложила та. Я приходить как всегда в такой час, начала Арабель. Это во сколько? перебила Дебора. Арабель пожала плечами. Пять. Теперь три раза неделя, когда закрыться июля, но надо чисто. Не надо таракана. Она оглянулась на меня, и я кивнул. Таракана плохо. И вы пошли к задней двери, продолжила Дебора. Как женщина растерянно посмотрела на меня. Всегда, как всегда, перевел я. Арабель кивнула. «Всегда задняя дверь», — подтвердила она. «Передняя есть закрыта до октября». Дебора селилась понять, потом наконец догадалась. «Спереди закрыта до октября». «Ясно. Итак, вы пришли сюда, обогнули ресторан и увидели тело». Арабель снова на минуту спрятала лицо в ладонях, покосилась на меня сквозь пальцы, и когда я кивнул, прошептала «Да». — Вы заметили что-нибудь необычное? — продолжила Дебора, но Арабель смотрела на нее без всякого выражения. — Что-нибудь, чего тут быть не должно. Труп с возмущением ответила Арабель, указывая на тело. — Оно тут не должно. — А людей вы каких-нибудь заметили? — Арабель покачала головой. — Никто. Я один. А в окрестностях? Снова пустой взгляд, и Дебора показала рукой. — Там, на тротуаре. — В той стороне кто-нибудь был? Арабель пожала плечами. — Туристы, с камера, фото. Она нахмурилась и, понизив голос, добавила специально для меня, сердито передернувшись. крео сон Крео-куэсон-мориконос, педики небось. Я кивнул и пояснил для Деборы. — Туристы-геи. Моя сестрица пристально уставилась на женщину, потом на меня, как будто желая запугать нас обоих, чтобы мы сами придумали еще какой-нибудь важный вопрос. Но даже моя легендарная сообразительность иссякла. «Спроси, где она живет», – потребовала Дебора, и Арабель испуганно захлопала глазами. «Вряд ли она тебе скажет». Это еще почему? рассердилась Дебора. Боится ты расскажешь все ламигра? Арабель аж подпрыгнула. Я знаю, что такое ваше чертово ламигра, рявкнула Дебора. Я тоже тут живу, забыл. Живешь, согласился я. Научить испанский отказалась. Тогда пусть она тебе скажет, настаивала Дебора. Я со вздохом повернулся к корабле и сказал по-испански. «Мне нужен твой адрес». «Зачем?» – осторожно уточнила она, тоже по-испански. «Пойдем на танцы», – сказал я. Она хихикнула. «Я замужем». «Пожалуйста», – попросил я, включая лучшую свою улыбку на 100 ват и добавил. «Вовсе не для миграционной службы, честно». Арабель с улыбкой приблизилась ко мне и прошептала на ухо адрес. Я кивнул. Действительно, указанный район кишел иммигрантами из Центральной Америки, в большинстве своем нелегалами. Вполне естественно, что и Арабель там живет, и я был уверен, что она сказала правду. «Спасибо!» — поблагодарил я и хотел уже уйти, но она поймала меня за руку. «Точно не для миграционной службы?» «Ни за что!» – пообещал я. «Ни за что!» «Только чтобы разыскать убийцу». Она кивнула, словно поняла, как именно ее адрес связан с розыском убийцы. И опять застенчиво улыбнулась. «Спасибо, я тебе верю». «Очень трогательно, особенно учитывая, что верить мне никаких причин у нее не было. Разве что моя насквозь фальшивая улыбка помогла». Я даже подумал, не сменить ли профессию. Может, стать успешным продавцом автомобилей или даже в президенты баллотироваться. — Ладно, — вмешалась Дебора, — пусть идет домой. Я кивнула Рабель. — Спасибо! — еще раз поблагодарила она. Счастливо улыбнулась и почти бегом бросилась прочь. — Черт! — сказала Дебора. — Черт! Черт! Черт! Черт! Я недоуменно приподнял бровь, но сестра только покачала головой. Депс словно сдулась, ее злость и напряженность вдруг куда-то подевались. «Знаю, глупо», — проговорила Дебора. «Просто я надеялась, что вдруг она заметила, ну, знаешь». Стряхнулась и посмотрела в ту сторону, где осталось тело. «И туристов-геев нам не в жизни не отыскать. Только не в этом городе». «Все равно они бы ничего не увидели», — возразил я. «Убийца, наверное, приехал на грузовичке доставки, и никто бы его не заметил, словно он невидимка». «Черт!» — вновь повторила она, но я не стал критиковать ее маленький словарный запас. Момент был неподходящий. «А ты тоже ничего полезного не скажешь? Ты же видел труп. Давай я сделаю несколько снимков и подумаю». Это значит нет? Я не сказал нет, объяснил я, хотя подразумеваю. Дебора показала мне средний палец. А это подразумеваешь? Потом отвернулась от меня и уныло поплелась к трупу.